Глава 22. Элемент крови. 13 часов 08 минут. Ситуация не менялась. Калашников продолжал рассматривать блокнот, шепча неразборчивые слова и кусая губы. Пару раз он порвался выйти из машины, но останавливался, наткнувшись на невидимое препятствие, и заваливался обратно на сиденье. Это с ним уже второй раз за сутки безрадостно констатировал терзавшийся паническими мыслями Малинин. Видать, совсем кранты. На махание руками перед лицом калашников не реагировал. Лишь раскрывал рот, как аквариумная рыбка, и закрывал обратно. Малинин совсем отчаялся, но тут ему в голову пришла доходчивая идея, как следует разрядить обстановку. Он удивился, что не додумался до нее раньше. Это помогало всегда. Ловко отстегнув от пояса объемистую кожаную фляжку, он отвинтил от нее крышку в виде стопки, куда от души налил прозрачной жидкости. Пихнув безучастного Алексея в плечо, унтер-офицер участливо протянул ему импровизированный стакан. Хлебните, ваш бродь, может оно и полегчает? Если бы Калашников являлся по национальности немцем или каким-нибудь турком, Малининский номер бы не прокатил. Но в данном случае пошло как по маслу. Жестом робота, приняв протянутую емкость, Алексей осушил ее одним глотком. Он не закашлялся, как того злорадно ожидал Малинин. Но его мутные глаза прояснились. Во всяком случае, он посмотрел на унтер-офицера весьма осмысленным взглядом. «Серега, а что ты тут делаешь?» «Ну, здрасте, пожалуйста. Вас жду, ваш бродь. Как вы вчера мне и приказали». Перед Алексеем отчетливо всплыла картина его выхода из учреждения и краткой, но содержательной беседы с человеком в белом халате. Вздрогнув он поглядел на открытый блокнот, и химические формулы расплылись у него в зрачках, образовывая черную паутину. «Серега!» – прошептал он еле слышным голосом, снова проваливаясь куда-то. «Чего?» – перепугался Малинин. «Беда! Дай еще водки!» Вторая стопка также улетела в горло Калашникова без каких-либо задержек. Малинин попытался сходу налить и третью, но Алексей отстранил его руку. «Спасибо», — оклемался. У шефа еще и виски охнул, в голове зашумело. «Как бы не уснуть». Посидев еще минуту, он в очередной раз уперся напряженным взглядом в страницы с формулами. Малинин привычно погрузился в ожидание. «Похоже, у нас офигительные проблемы, братец». — обрел дар речи Калашников. — Объяснить не прости, я даже не знаю, как шефу об этом докладывать. Надо поехать домой, чуть-чуть посидеть и не спеша все осмыслить. Как обухом только что по голове получил. — Да скажите же мне, — слезно возмолился Малинин, — чего вам этот дед в халате такого свистнул? Что в этом грёбаном блокноте, е-мое, я ж теперь еще спать не смогу. Лицо Калашникова сделалось жёстким и даже в какой-то степени злобным. «Если хоть одно слово по этому поводу кому-то вякнешь, тебе конец!» С хищным оскалом произнёс он, больно стиснув малининское предплечье. «Лично добьюсь, чтобы тебя испепелили на первом же совещании у шефа. Уборщица равнодушно сметёт твой пепел в совок, и завтра никто тебя уже и не вспомнит. Надеюсь, всё понятно? Ваш бронь, да я...» Захлебнул Сомоленин. Мать вашу, если надо, я, я землю есть буду. Короче, прервал его заверение в верности калашников. Этот мужик в белом халате сказал, что в Менделеевском блокноте записано следующее. Вещество в качестве одного из основных элементов содержит натуральную крысиную кровь. Он в этом уверен точно так же, как и в том, что дважды два четыре. Я его несколько раз переспросил, наорал даже, но он утверждает. «Нет, все правильно». Голова в момент закружилась, еле-еле в обморок не грохнулся. Ноги ватные стали, не помню, как до машины дошел. Он замолчал, предвкушая бурную реакцию Малинина. Однако тот лишь глупо хлопал глазами. Калашниковская сенсация с наполненными ватой ногами и доктором, почему-то знающим таблицу умножения, не произвела на него впечатления. «Так ты не понял, что ли?» – взбеленился Алексей. «Нет». — честно ответил сбитый с толку Малинин. Кто бы сомневался, забыв про свои недавние потрясения, заржал Калашников. Так вот, умник, где, в каком месте в целом городе ты хоть раз видел натуральную кровь? У вампиров в квартале она вся сушеная в виде порошка. Здесь крысы только мертвые, понимаешь? А эта кровь настоящая. Ты хоть в курсе, что это означает? Малинин уже понял, что следует подождать конца эффектной паузы. Ибо начальство полностью пришло в себя. Через минуту ему все разложат, как на тарелочке. — Не в курсе, — заключил Калашников после окончания паузы. — Ну хорошо, раз ты настолько тупой, я тебе сию сенсацию дословно объясню на пальцах. Это значит, что вещество, с помощью которого сожгли шесть городских знаменитостей, состоящее из нескольких элементов, в том числе и святой воды, сделано вовсе не в аду» как мы с тобой наивно предполагали раньше. Ибо в городе спокон веку не существует ничего живого. Все вокруг мертвое, и люди, и животные. Разве что растения нормальные. Но их мы в расчет не берем. А настоящих живых крыс натуральной кровью можно отыскать только исключительно в том мире, откуда когда-то сюда пришли и мы с тобой». Малинин беззвучно приоткрыл рот, невольно превратившись в точный образец лица Калашникова десятиминутной давности. Однако Алексей уже не смотрел на него, продолжая увлеченно размахивать рукой с зажатым в ней блокнотом. Так вот, братец, все время мы искали не там. Мне это пришло в голову буквально через секунду после того, как химик сказал про формулу крысиной крови. Тот, кто планирует и осуществляет все убийства в аду, сидит вовсе не в городе. Последовала вторая эффектная пауза. Алексей, наконец, вспомнил о Малинине, который уже практически перестал шевелиться, и притянул его вплотную к себе. «Он находится на земле!» Ответа Калашников не услышал. Раздался сухой деревянный стук. С размаху ударившись головой о поверхность, обитого железом руля, Малинин потерял сознание. Алексей не стал приводить его в чувство. Положив ноги на приборную доску, он просидел так еще минут сорок, думая о чем-то. Бесполезный теперь блокнот покоился на спине Малинина. Решение пришло к нему не слишком быстро, но все-таки пришло. Наконец, выудив мобильный телефон, Калашников включил его, после чего заглянул в раздел «Записная книжка», почти сразу выбрав на дисплее знакомое ему имя из четырех букв. Он нажал упругую зеленую кнопку. После первого жигутка на другом конце провода сняли трубку. «Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Мне нужен Вонг». Его нет, господина. А когда он будет? Не знаю, господина. Никому не сказал, уехал. Думаю, часов через пять что-то передать? Спасибо, вежливо ответил Калашников. Я перезвоню.